Часть третья. Делать. Глава шестая. Важность действий. Почему жизнь так складывается? Все ситуации, из-за которых ты чувствуешь неудовлетворенность в жизни, созданы тобой, твоими действиями или бездействием. уверяю тебя, что у тебя есть возможность изменить любую ситуацию, которая тебя не устраивает. Либо изменить ее, либо измениться самому так, что ситуация преобразуется в другую, которая тебя уже устраивает. Так почему же люди годами живут в неудовлетворяющих их условиях? Этому есть три основные причины. Первое. Люди не осознают, что могут управлять своей жизнью, что могут все, что их не устраивает, поменять на то, о чем они мечтают. Второе. Люди не умеют правильно действовать. Они все свое время посвящают бесплодной подготовке к действиям, либо не тем действиям, которые нужны. Третье. Когда они решили приступить к действиям, их останавливает страх выхода из зоны комфорта, страх неизвестности и другие препятствия. В последующих главах разберем подробнее эти причины, и я расскажу о том, как это преодолеть. Мечты равно цель плюс действие. У всех есть мечты, но иногда мечты переходят в разряд целей. Цель отличается от мечты тем, что человек принял решение делать что-то для достижения своей мечты. Намерит прилагать усилия, чтобы воплотить мечту в реальность. Зачастую самое желанное мечта не переводится в разряд цели только потому, что человек не видит путей ее достижения. Абсолютно не понимает, какие действия можно осуществить для ее достижения. Вторая причина. Человек не знает, получится ли у него, приведут ли действия к желаемому результату, и поэтому не действует. Бороться со вторым можно только активно. Пробовать все-таки сделать то, что нужно, и посмотреть, что получится, а что нет. Использовать принцип «просто бери и делай», ведь по-другому никак не узнаешь. Можно сколько угодно прогнозировать, советоваться, читать гороскоп и ходить к гадалкам, но точный результат не будет известен до тех пор, пока ты не попробуешь. Более того, даже если все вокруг говорят, что у тебя не получится, Все равно надо делать. Окружение всех великих людей крутило пальцем у виска. У тебя ничего не выйдет. Да и мой собственный опыт полон таких примеров недоверия к идеям и мечтам человека. И если ты решил изменить свою жизнь, то едва ли услышишь слова радостной поддержки от своего окружения. Наоборот, все станут отговаривать тебя. Определим, кто ты. А теперь небольшой тест. Ответь на три вопроса «да» или «нет». Первый. Сделал ли ты с того момента, как начал слушать книгу, хоть одну практику из нее? Второй. Выбрал ли ты цель, на которой ты будешь развивать силу воли, и запланировал ли действия, которые будешь осуществлять? Третье. Изменил ли ты, целенаправленно работая над собой, что-то в своей жизни за последний месяц? Получил ли хоть малюсенький, но совсем новый для тебя конкретный результат? По этому небольшому тесту можно многое понять о себе. Подведем итог. Ноль ответов нет. Поздравляю, у тебя большое будущее. Ты тот, кого относят к преуспевающим людям. У тебя тоже возникают временные неудачи и затишье. Но ты собираешься и снова идешь вперед. У тебя есть потенциал, и ты явно достигнешь хороших результатов в движении к своему успеху и счастью. Можешь смело ставить большие, очень большие цели. Вероятность того, что ты их достигнешь в запланированный срок, больше 70%. Достигнешь чуть позже, чем запланировал, 99%. Ответы нет на один-два вопроса. Еще не все потеряно. Ты хоть как-то можешь управлять собой и своей жизнью. Но тебя трудно сдвинуть с насиженного места, из привычной колеи. Твои цели реализуются очень медленно или не реализуются совсем. Ты плывешь по течению в худшем смысле этого слова. Удивляешься, почему тебе мало достается всяких благ и часто не везет. Не удивляйся, тебе нужно активнее относиться к своей жизни. Заведи дневник, запиши свои цели и старайся что-то изменить в отношении важных для тебя вещей каждый день. Не вышло? Забыл? Начинай все сначала. Начинай заново хоть каждый день, не оставляй попыток. Не ругай себя за непоследовательность и отсутствие силы воли. Все мы просто учимся чему-то важному. Если ты никогда не поднимал гирю в 100 кг, но каждый день будешь пытаться это сделать, Придет день, и ты поднимешь ее. Так что вперед. Ответы нет на все три вопроса. Сказать нечего. Ты просто читатель, который зачем-то накапливает в голове информацию по разным темам. Но, похоже, ты ничего не собираешься делать со своей жизнью. Почему? Ты увяз в довольстве, ложной удовлетворенности жизнью. Не веришь в себя или боишься что-то менять. Послушай главу «Зона комфорта и страхи». Поставь хоть одну, но очень желанную цель и попробуй немного делать для нее каждый день. Первый шаг ты уже сделал. Ты слушаешь эту книгу. Все решает целенаправленное действие. Встань и сделай что-то. И тогда жизнь изменится.